Глава одиннадцатая. Свадьба. Отвратительное чувство. Кажется, что в зале рванула бомба и меня раскидала по углам на ошметке. Хочу дернуть Руслана за рукав и в Алискиной манере крикнуть при всех «Ты совсем дурачок?» Издеваешься? Хотя нет, Алиса припечатала бы Руса куда более крепким словечком. Или больше, прибила бы его на месте потому что вменяемые люди не делают предложение руки и сердца вот так. Коллеги переводят взгляд то на меня, то на Руслана, то на папу и вдруг дружно взрываются аплодисментами, хлопают, как актерам на хорошем спектакле. Впрочем, мне и самой предложение Руса внезапно кажется игрой, театральным представлением. «Ты для меня та самая, Карина!» Ладонь Руслана мягко касается моей щеки, ласково поглаживает ее, будто мы совсем одни. Манящее, расслабляющее, невесомое движение. Хочу заурчать по-кошачьи. По щеке проносится стайка озорных, щекотных мурашек. Заторможенно стою, не знаю, как реагировать. Он серьезно это говорит? Или ты сомневаешься во мне, принцесса? М? Рука Руслана в одночасье становится жесткой и требовательной. Подушечки пальцев впиваются в кожу. Я отвожу голову в сторону. Почему нужно было вываливать предложение на виду у всех, не понимаю. «Я, как скажет Кариночка». Отец разводит руками, но я сразу подмечаю его решение. Вижу по глазам. Он согласен отдать меня Русу. Глаза папы счастливо поблескивают. Лицо расплывается в довольной улыбке, как у кота, которому щедро наложили в миску сметаны. Коллеги пристально смотрят, не уводя взгляда. Хотя я многих знаю, только шапочно — Это давит на психику, выжимает энергию капля за каплей. Как будто я не могу отказаться на людях. Как будто я не могу подвести отказом любимого папу. Мне надо подумать. Сыжу сквозь зубы. Извините. Быстрым шагом выхожу из зала, подбегаю к лифту, а затем не выдерживаю и сворачиваю к лестничному проходу, спешу вниз. Принцесска? «Туфельку не обрани!» — настигают сзади слова Руслана. «Все-таки испугалась маленькая?» В голове грохочет пульс. Прижимаю пальцы к виску, будто это нехитрое движение способно остановить дурноту. «Я не маленькая!» — оборачиваюсь сердито и тут же продолжаю спуск. «Карина, стой! Ступенька!» — рычит вслед. А я знаю, что впереди ступенька, это вообще-то лестница, она состоит из одних ступенек. Но из-за внезапного окрика теряюсь на мгновение. Секунды хватает, чтобы поставить одну ногу недостаточно уверенно и оступиться. Ударяюсь внешней частью в ступни, но боль отдает в голову. Перед глазами, как бесы, начинают прыгать черные круги, не двигаясь с места, позволив себе передышку. Вздрагиваю от мысли, что последствия сотрясения мозга останутся со мной на всю жизнь. «Ловлю, принцесска!» — поздно подбегает Руслан. «И шагу без меня ровно не можешь ступить. Он выбоина на ступеньке, я как-то случайно навернулся, палец ушиб. У тебя порядок? Успела притормозить?» У меня какой-то лютый песец, а не порядок. Полный эмоциональный раздрай — с того самого момента, как Рус вошел в мою спокойную и размеренную жизнь. «На самом деле непорядок», — хватаюсь за рукав мужчины. «Но я с тобой, Огумс», — Рус небрежно сдавливает в объятиях, что едва не задыхаюсь. Терпкий табачный запах его парфюма забивает легкие до отказа. Хочется сделать хотя бы глоток свежего воздуха, но к нему нет доступа. Все дороги перекрыты. Боишься идти замуж, принцесска? Наконец, Рус позволяет вдохнуть ржавительной силы. А чего там бояться, моя маленькая? Я взрослый, ответственный мужчина. При деньгах. Твой папка может подтвердить. С квартирой, загородным родительским домом, машиной. Не пью, не курю, дурь не употребляю. Что прекрасным принцесскам еще надо? М? Пальцы Руслана ловят мой подбородок, и сжимают, заставляя поднять глаза. А любовь? Любовь надо выращивать, принцесска. Она сама из ниоткуда не появляется. Чтобы в семье была благодать, царила гармония, да любовь, нужно трудиться. Как мы с тобой привыкли трудиться на работе, где-то уступить где-то промолчать, где-то поменяться. Будь уверена, я не из тех, кто бежит с корабля при малейших трудностях. В случае чего я буду биться за наш брак до конца. Обещаю тебе, принцесска. За своих все, что есть, отдам. Будешь как сыр в масле кататься, принцесска. Я ведь нравлюсь тебе, Карина. Вижу, что нравлюсь. В тот день... Его слова показались мне такими взрослыми, взвешенными и решительными словами настоящего мужчины. Вот только Рус умолчал, что трудиться в браке должна буду одна я. — Не верю, что ты выходишь замуж за этого! Алиса корчит дьявольскую рожицу и возносит глаза к небу. «Еще успеем сбежать, Каринка! Я звякну Даньке. Брат возьмет авто в каршеринге и заберет нас. Погнали, а!» «Не нервируй меня, пожалуйста!» Бухчу в ответ, нервно приглаживая края фаты. «Лучшая подружка и свидетельница должна успокаивать невесту, а не баламутить на побег. Вырви мои глаза и отдай их уткам», Не хочу быть этому свидетельницей. Я выдыхаю в голос. Того и гляди за вою, как волчица, из-за нервного перенапряжения. Рус последнюю неделю перед церемонией все время чем-то недоволен, ворчит и жалуется по поводу и без. Алиска то мягко капает на мозги, то меняет тактику и разносит поведение Руслана бензопилой, заодно добивая меня что ранний брак редко бывает удачным. Я держусь. Отбиваюсь. Но в чем я полностью солидарна с будущим мужем, так это в том, что над счастливыми отношениями нужно работать. а Люди бросают друг друга и разбегаются через пару месяцев, потому что не готовы справляться с еженедельными трудностями, не готовы идти на компромиссы и выбирать друг друга. Пока Алиска перемывает косточки Руслану, он в отместку не сдерживает себя в отношении нее. «Посмотри, какая она жирная! Хочешь такой же быть? Бесноватая, несет чушь, не подумав. Алису ты будешь слушать? Эту психованную бабу-ягу? Да она и себе помочь не может!» «Слышу постоянно. Сначала пытаюсь оправдать подругу, на второй раз молча пропускаю фразы мимо ушей, на третий угрюмо киваю, а на четвертый начинаю соглашаться. Ну да, Алиска странная, чудная, необычная, но она кайфовая вообще-то. Мы знакомы со школы и ее изюминки никогда не выводили меня из себя, наоборот». «Нравилось, что она не такая, как большинство!» «Больная!» Едва слышно шипит Рус, когда папа подводит меня к алтарю и оставляет рядом с будущим мужем. «Что?» «Не поняла», таращись на Руслана. «Больная!» «Видела, эта припадочная притащила мужскую тряпичную фигурку и показывает мне, хохочет!» «Куклу Вуду принесла жаба!» Иголки станет ей ночью в глаза втыкать, да? Ну-ну. Думает, напугает меня? Только насмешила, бесноватая. Вовсе нет. Постно улыбаюсь, сообразив, что Рус говорит об Алисе. Даже не знаю, как тебе объяснить. На самом деле, муляж мужчины для самой Алиски. Куколка ритуальная, должна привлечь к подруге идеального по ее взглядам жениха, а свадьба — Как раз превосходное, положительно заряженное место для колдовства. Только и всего, никакой черной магии. Сделай мне свадебный подарок, Карина, — продолжает Руслан, недослушав. Будь добра, найди себе другую лучшую подругу.